Девяносто Март 10. -е. Луч утверждает действительность сущего, рассеивая призраки май. Лучше жить в ней, в этой действительности, и ею, нежели в воду призрачной очевидности. Кто-то яро ее утверждает, забывая о том, куда девалась очевидность вчерашнего дня. и о том, сколь мала и убога очевидность личных мирков человеческих, по которым сознание людей прячется от действительности. Утверждение действительности есть утверждение непреложного, хотя часто и невидимого глазу. Слепцами называемых, живущих очевидностью, которой есть куриная действительность, это и есть майя. От нее уйти нельзя, но понимать можно. Вопреки очевидности, майя утверждается сущий архатом. Огни в человеке — действительность. Огненное творчество человека — действительность. Огненные действия — тоже. Огненный труд вдохновенный — не майя. Качество духа — не очевидность, но уявление истины сущего в нем — Так неприходящее в человеке и временное встречаются на одном поле, и судьёю является дух. Учение наше выражает устремление иерархии света утвердить несомненное в сознании человеческом, несомненное и неприходящее. Учение дано на века. Через тысячу лет будет оно столь живо и в жизни полезно и применимо, и нужно, как и сейчас, ибо в нем заложены элементы вечного. Это вечно хотим утвердить в людях, дабы не считали себя мотыльками, однодневками, но носителями огня вечной жизни. Так, внедряя в сознание элементы неприходящего, накапливает и обосновывает бессмертие свое дух на основании прочном. Собирателем кристаллов энергий бессмертных огней, назовем человека, понявшего путь свой на земле и значение жизни земной. Расточителей много этих бесценных огней, расточителей, уходящих из мира земного опустошенными и выщербленными, и тем обрекших себя на беспросветное прозябание в надземном. Но собирающие в чашу кристаллы огней качеств духа, в трудах, испытаниях, в борьбе, в устремлении к свету, на верном пути. Потому разумение имейте. В чем заключается истинная ценность и значение жизни вам даны. Не в том полагают значение люди, в чем надо, а в совершенно другом, не имеющем никакой ценности, ни значения, ни смысла, гоняясь за призрачными огоньками на болоте и не будучи в состоянии ухватить и удержать ни одного. Не может удержать человек ничего из того, что имеет и считает своим, ни вещей, ни умений, ни чувств людских, ни здоровья, ни тела, ни жизни. Все лишь на время и непостоянно. Ухватив один полюс любого явления жизни, неотвратимо утверждаем другой, противоположный, нежелаемый и неискомый в красоте или в здоровье или в вещах, полагающий счастье свое, должен в силу законов встать лицом к лицу с их неизбежной утраты, неприходящие ценности духа и неотъемлемы во времени. Так, полагая сокровище свое собираемое, накапливаемое и умножаемое находящимся не вовне, но внутри, утверждает свой дух человек на скале вечного основания жизни. Не мы, но беспредельные, путники вечные на великом пути вечной жизни.